Еще большими достоинствами обладает Вильгельм Тель, особенно его хоровые и ансамблевые сцены. В них композитор передал с поразительным мастерством колорит швейцарских народных песен и танцев, атмосферу жизни и быта гордого сильного народа, его готовность пожертвовать жизнью ради свободы родного края. Главный герой воплотил в себе эти лучшие народные черты — безграничную отвагу, душевную независимость, любовь к отчизне. Роси не сумел найти для него новые музыкально-сценические приемы. Партия Вильгельма почти сплошь речитативна и при этом необычайно певуча и выразительна. Строгость и патетичность музыкальной речи, столь естественные для вождя восстания, в моменты, когда он размышляет о родине, о семье, общается с близкими, обретает особую тонкость и нежность интонации. Свойственные ему душевные богатства приковывают зрителя к мыслям и действиям героя сильнее, чем сладостные канцелена или бурная экзальтация в проявлении любовных чувств, характерные для молодых героев оперы — сподвижника Вильгельма, горца Альфреда и племянницы австрийского наместника Масильды. Романтическое начало проявилось в этой опере не только в подчеркнутой народности образов, и бережном использовании фольклора, но и в живописании природы, впервые занявший в творчестве в не такое значительное место. С ним связаны новое содержание и форма увертюры, построенной на свободном последовании живописных картин. Заступлением со знаменитым соло «Виолончелли», воплотившим скорбное размышления о судьбе народа под гнетом иноземцев, следует картины «Гроза», Затем утро в горах, с перекличкой пастушних рожков», а заканчивает вертюру, виртуозный в своей стремительности победный марш освобождения. В Италии публика, воодушевлённая идеей народного освобождения, принимала подобные оперы особенно горячо. Бурю восторженных чувств вызвала Норма Беллини, появившаяся позднее в 30-х годах. Действие в ней происходило в эпоху Древнего Рима, но итальянцы легко переносили ситуацию оперы в современность и реагировали на восстание угнетенного кельтского племени с пылкостью людей, в душе которых затронуты самые чувствительные струны. Не менее существенную роль в формировании романтического музыкального театра сыграл жанр исторической оперы. Возникнув в 30-е годы XIX века, то есть момент расцвета романтической драматургии, она в своем развитии тоже тесно связана с освободительным движением эпохи. Правда, к историческим героям или даже событиям композиторы обращались и раньше, еще в придворных спектаклях XVII-XVIII века, но сюжеты такого рода трактовались так же условно, как и сюжеты мифологические. В них видели главным образом футбол, Удобный повод показать картины битв, турниров или же пышных придворных церемоний. Естественно, что в исторических операх хоровые сцены играли большую роль. Особый блеск придал им французский композитор Мейербер, выступивший в 1835 году в Париже с гугенотами. Произведение это так поразило музыкальный мир, что автор его, был объявлен бесспорным родоначальником исторического жанра. Взяв сюжет из эпохи кровопролитных религиозных войн, он действительно показал на сцене конкретную историческую обстановку. Париж конца XVI века, роскошный быт королевского двора и приближенных к нему дворянских семей, пеструю жизнь улицы, стычки между католиками и гугенотами, наконец, страшную картину резни гугенотов в памятную Варфоломеевскую ночь. Декорации, костюмы — все было выдержано в духе эпохи, а также жанровые картины, как «Соро горожан с солдатами», «Игры фрейлин королевы Маргариты» или «Кутеж молодых дворян» дали композитору возможность сообщить о музыке хоров особо живописный колорит. Все это придало опере небывалый до сих пор размах и монументальность. К тому же Мейерберт был мастером сценических контрастов и умело использовал их в сопоставлении картин. И все-таки гугенотов нельзя было назвать подлинной исторической оперой, так как реальные события истории являлись лишь пышной рамой для любовной драмы главных героев — гугенота Рауля и католички Валентины. Перепетия их несчастливой любви были на первом плане, остальное служило только фоном. Политическая основа вражды между гугенотами и католиками, а тем более роль народа в этих растрях, отнюдь не интересовали автора. И все это осталось за пределами оперы. Подобная трактовка исторических событий была свойственна многим композиторам, и даже не на первых порах развития этого жанра. Только великолепные зрелые оперы Верди, такие как «Сицилийская вечерня», «Дон Карлос» и «Аида», с их поразительной по разработкой характеров и грандиозными массовыми сценами, обрисованными с подкупающим темпераментом, избежали этой характерной для романтиков концепции. В известной мере это относится еще к одной разновидности оперы — романтической любовной драме. В основе ее лежала романтическая история, развертывавшаяся в необычайных, чаще всего, роковых обстоятельствах. Нагромождение опасностей придавало любовной интриге захватывающий характер. С каждым актом психологическая ситуация становилась все более напряженной. Чувства героев, накаляясь, приобретали неистово страстный, экзальтированный характер. Даже обязательная гибель героев была нарочито эффектной. Их сжигали на кострах, казнили на плахе, душили, отравляли. Иногда они сами себя отравляли или сжигали, а не то сходили с ума и кончались с собой в припадке безумия. Все здесь было направлено на то, чтобы потрясти слушателя. Той же цели служило и искусство Бельканто, канто которое в романтической драме становится преувеличенно эмоциональным. Длительная подготовка кульминаций, бесконечные выдержанные звуки в каденциях, то замирающие, то усиливающиеся, Внезапные переходы от медленных, молитвенного типа мелодий к бурным колоратурам — все это усугубляло страстность исполнения. В накаленной атмосфере подобных опер не оставалось места для психологической детализации музыкального образа. Все подавалось крупным планом об условиях яркого, плакатно-четкого, мелодического рисунка. Стиль этот, привлекал слушателя своей динамичностью и доступностью, чем объясняется отчасти исключительная популярность романтической любовной драмы на всех европейских сценах. Возникнув в тридцатые годы XIX века в Италии, она утвердила здесь молниеносной быстротой, покорив композиторов, исполнителей, публику. Триумфальное шествие по иноземным сценам Открыли знаменитые «Лючия» Даницесси и «Эрнани» — опера молодого Верди. Позднее, в 50-х годах, Верди придал итальянской романтической драме подлинно-героическое звучание. Она стала воплощением не только любовных, но и социальных страстей. Стоит вспомнить «Трубадура», чтобы понять, какие возможности таила в себе подобная неистовая романтика и как глубоко сумел раскрыть их Верди. Трактовка любовной драмы во Франции отличалась скорее внешним блеском и пышностью. Тем не менее, французские композиторы внесли немалую лепту в развитие этого популярного жанра, особенно Мэрбер. Его «Африканка» долгое время считалась непревзойденным образцом романтической драмы и по влиянию на театральную жизнь Европы соперничала с лучшими операми «Верди». И все же романтические эффекты По временам утомляли и композиторов, и публику, вызывая стремление вернуться к правде жизни, к обычным чувствам обычных людей, к незаметным житейским драмам, обладающим не меньшей глубиной, чем бурные страсти романтических героев. Так возникла скромная спутница романтической драмы — лирическая опера. Это сравнительно молодой жанр. Он в полный голос заявил о себе в 60-е и 70-е годы девятнадцатого века. Первые, едва заметные ростки ее на Западе относятся еще к тридцатым годам, когда в той же Италии в непритязательной опере беллини «Самнамбула» неожиданно проявила склонность композитора к тонкой психологической разработке лирического сюжета. Более отчетливые следы формирования нового жанра можно проследить в пятидесятые годы, когда Верди выступает с травиатой 1853-й. Как неразличные оба произведения, их сближает правда жизни, свойственное и сюжету, и его трактовке. А с появлением во Франции оперы «Фауст» Гуно 1859 стало ясно, что протест против мистовых романтических красот объединяет художников многих стран, что все сильнее владевает ими тяга к отражению на сцене реальной жизни. Недаром Гуно... Даже фантастическую легенду сумел прочитать в свете обыкновенной истории, погубившей столько молодых жизней. Возглавило это движение франции Здесь в начале 50-х годов возник молодой лирический театр, сгруппировавший вокруг себя талантливых музыкантов. Среди них были известные Гуно, Тома, позднее пришли совсем молодые Делип, Бизе, Масне. Авторы лирического театра в поисках тем для своих произведений обращались к самым разнообразным сюжетам – экзотическим, волшебным, классическим или современным, памятуя одно – в центре внимания должно находиться не внешнее, а внутреннее действие, обрисованное без прикрас и преувеличений. Существенно было и то, что где бы и когда бы не развертывались события, авторы стремились воплотить в своем сценическом замысле проблемы сегодняшнего дня, и «Николеблес» насыщали партии героев интонациями и ритмами современного романса, песни, танцы. Средневековые горожане могли в «Фаусте» танцевать модный вальс, а «Мефистофель» петь эстрадные куплеты. Эта условность только помогала зрителю понять, что перед ними развертывается драма хорошо знакомого ему общества. Лирический театр просуществовал неполных 20 лет, с 1851 по 1870 год, когда франко-прусская война положила конец большинству культурных предприятий страны. Но лирическая опера продолжала свое существование на других сценах, сумевших использовать ее популярность для привлечения посетителей, в театре Водевиле, комической опере, даже в Гранд-Опере, Продолжали развиваться в ней традиции, сложившиеся во времена лирического театра. Любовь к уличному современному фольклору, связь с искусством шансонье, ставка на доступность музыки и в то же время на использование подлинных худоровственной литературы, в частности, великих произведений прошлых эпох. Ромео и Джульетта, Гуно, Вертер и Манон Леско, Масне, Гамлет и Миньона, Тома, Джамиле, Орлезианка, пертская красавица, Кармен, Безе. Все это непосредственные продолжения практики 50-х-60-х годов. Художественная литература будила воображение композиторов тонко выписанными характерами героев, своеобразием диалогов, описаниями среды и природы, наконец, авторскими пояснениями и отклонениями побуждая их к индивидуализации музыкальных характеристик и созданию поэтической атмосферы спектакля. Вершиной лирической драматургии 70-х годов явилась Кармен Безе, созданная композитором по новелле «Мериме». Она была заказана Безе, директором комической оперы, и поэтому была рассчитана на сочетание музыкальных и разговорных сцен. Но музыка ее обладала такой полнотой, и богатством тематического материала, и такой интенсивности развития, что впоследствии после смерти Безе с добавленными его другом Геро речитативами легко перешагнула на большую оперную сцену и там акклиматизировалась. Казалось бы, она объединила в себе все, что и раньше привлекало публику в лирический театр. Начиная с излюбленной им темы женской судьбы, Правда, здесь она оказалась взята в необычном, но остро-современном аспекте, как неодолимое стремление женщины самой отвечать за свою судьбу, чувства и решения Притягательной силой должна была обладать обрисовка испанского и цыганского быта, увлекательнейший песенно-танцевальный фольклор. Не говоря уже о необычно яркой, своеобразной личности героини и жизнерадостной, опьяняющей своими красками и ритмами музыки, Такой шедевр должен был покорить с первого спектакля, тем более что в роли Кармен выступила потрясающая исполнительница Галли Марье. Но премьера провалилась. И именно потому, что решение Безе было в своем роде уникальным по свежести и смелости музыкально-сценических приемов. Кармен, он не дал ни одной арии, так же как Эскамильо дал только песенные построения — тесно связанные с танцем у Кармен, с маршем у Эскамильо, а Хозе и певица на вторых ролях Микаэле дал большие арии и участие в развернутых дуэтных сценах. И умирала Кармен без патетической или слезной арии, даже без скорбной песни. Все это требовало такого стиля игры, который никак не совпадал с классическим стилем опера-комик. После довольно длительного промежутка времени, ушедшего на освоение новизны, Кармен прочно заняла место самой популярной оперы не только во Франции, но и на мировой сцене XIX века. Рассмотрев общую картину развития романтических оперных жанров на протяжении XIX века, вернемся назад, к 30-40 годам. чтобы несколько полнее охарактеризовать вклад, внесенный в общеевропейскую сокровищницу крупнейшими музыкальными драматургами эпохи – Вагнером в Германии и Верди в Италии. На фоне достижений современников, даже наиболее одаренных, их творчество выделяется глубиной идей, монументальностью и широчайшим охватом явлений жизни. Оба прошли долгий и сложный творческий путь. завоевали мировую славу и оказали сильнейшее влияние на оперную культуру второй половины века. И при всем том, принципы их драматургии, от отбора сюжетов до требований, предъявляемых исполнителем, были диаметрально противоположны. Вокруг Вагнера и при жизни, и после смерти кипели ожесточенные споры, вызванные не только его новаторством и резкой критикой современной жизни и искусства, но и противоречивостью суждений, которая с годами углублялась. Дарование Вагнера сформировалось в десятилетие предшествовавшие революции 1848-1849 годов в Германии в атмосфере напряженного ожидания перемен. Двадцатилетний юноша участвовал в литературном объединении «Молодая Германия», увлекался материалистическим учением Фейербаха, И анархическими теориями бакунина в трех операх созданных в тридцатые годы он лишь нащупывал пути обращаясь к разным сюжетам приемом и стилям. но в начале сороковых годов уже твердо знал какой круг сюжетов ему необходим в народном эпосе с его обобщенными образами и живописной символикой вагнер нашел прочную опору для своих замыслов вечное общечеловеческое содержание, могучие характеры, драматические столкновения и страсти, так он сам объяснял свое неизменное обращение к легендарным образам. При этом он не считал народный материал неприкосновенным и свободно распоряжался им, внося в характеристики героев современные психологические черты и отбирая то, что было наиболее ценно и интересно для его сценических задач. Гениальный композитор и одновременно мыслитель, музыкальный писатель, драматург и критик, Вагнер по своей сути был художником-революционером, одинаково ненавидевшим и гнет феодальных отношений и вопиющее неравенство, воцарившееся с приходом к власти буржуазии. Отсюда тема вынужденного одиночества художника, отстаивающего свои идеалы и свободу, вопреки малодушию, консерватизму и косности окружающих. Она является центральной в его творчестве сороковых годов и находит воплощение в замыслах моряка тальца 1841, тангейзера 1844, отчасти Элоенгрина 1848. Герои средневековых сказаний предстают в них как люди высокого интеллекта и духовной активности. Летучий голландец — капитан призрачного корабля, отважившийся поднять голос против Бога и осужденный зато на вечные скитания. Мятежный тангейзер — певец, восставший против аскетического лицемерия в искусстве и изгнанный зато из круга придворных поэтов. Лоенгрин — рыцарь в золотых доспехах, спустившийся с заоблачных высот, чтобы спасти от казни невинно осужденную девушку, но не нашедшие в ее любви подлинного доверия. Все они борцы против косности и зла, откуда бы те ни исходили. Но оперы Вагнера редко бывают однотемны. Пользуясь свободой эпического построения, он обогащает основную тему дополнительными, например, тему разрыва Тангейзера с придворной средой, темой внутренней борьбы художника, которая увлечет к себе и чувственная красота мира, и строгое служение возвышенной цели. Особняком в этом смысле стоит только Тристан и Изольда, единой темой которой является непобедимая сила любви, торжествующая даже в смерти.